Будь проклят разум, что взбирается на облака в поисках мифических царей и лишь мистических вещей. Мистические вещи, они взывают к душе, которая уже не посмотрит на тело, как на равное себе. И потому мне так и не удалось по-настоящему прикоснуться там, там, там внизу, к той глубине, где чувствуют игуаны. Джуди мейхем «Песнь игуаны». Эпилог. Три мозга, один разум. В нашем исследовании травмы мы узнали о первобытных энергиях, которые находятся в рептильном центре нашего мозга. Мы не рептилии, но без доступа к нашему наследию рептилий и млекопитающих мы не можем в полной мере быть людьми. Полнота нашей человечности заключается в способности интегрировать функции нашего триединого мозга. Мы видим что для того, чтобы разрешить травму, мы должны научиться плавно перемещаться между инстинктом, эмоциями и рациональным мышлением. Когда эти три источника находятся в гармонии, обмениваясь ощущениями, чувствами и познаниями, наши тела работают так, как они были задуманы. Учась распознавать телесные ощущения и контактировать с ними, Мы начинаем постигать наши инстинктивные рептильные корни. Сами по себе инстинкты это просто реакции. Однако, когда эти реакции интегрируются, расширяются и организуются нашим чувствующим мозгом млекопитающих и нашими человеческими когнитивными способностями, мы можем ощутить всю полноту нашего эволюционного наследия. Важно понимать, что более примитивные разделы нашего мозга не ориентированы исключительно на выживание, точно так же, как наш современный мозг не является исключительно когнитивным. Они несут жизненно важную информацию о том, кто мы такие. Инстинкты не только говорят нам, когда сражаться, бежать или цепенеть. Они говорят нам, что мы принадлежим этому миру. Ощущение того, что я – это я, является инстинктивным. Наш мозг млекопитающих расширяет это чувство до «мы – это мы», что все вместе мы принадлежим этому миру. Наш человеческий мозг добавляет ощущения рефлексии и связи за пределами материального мира. Без четкой связи с нашими инстинктами и чувствами мы не сможем ощущать нашу связь и чувство принадлежности к этой земле к семье или чему-либо еще. В этом кроются корни травмы. Нарушение связи с нашим телесно ощущаемым чувствованием этой принадлежности оставляет наши эмоции барахтаться в вакууме одиночества. Это заставляет наш рациональный разум создавать фантазии, основанные на разъединении, а не на связи. Эти фантазии заставляют нас конкурировать, воевать не доверять друг другу и подрывают наше врожденное уважение к жизни. Если мы не чувствуем своей связи с чем-то, нам легче это уничтожить или игнорировать. Человеческие существа от природы склонны к сотрудничеству и любви. Нам нравится работать вместе. Однако без мозга, действующего как единое целое, мы не можем знать этого о себе, В процессе исцеления травмы мы занимаемся интеграцией нашего мозга в триединое целое. Трансформация, которая происходит, когда мы делаем это, позволяет нам выполнить наше эволюционное предназначение. Мы в полной мере наконец становимся человеческими животными, способными на проявление всей совокупности наших природных дарований. Мы свирепые воины, нежные воспитатели и все, что только возможно в промежутке между этим.